День да успокоила женщину, которая изо всех сил хотела угодить боссу и его подруге. Она приветливо улыбнулась секретарше. Всё смотрится очень аппетитно. Удивительно, как вам удалось так быстро это организовать. А я и в самом деле страшно проголодалась. Женщина подала ей тарелку. Пожалуйста, накладывайся. Ещё час назад Денни могла бы поклясться, что не способна вообще притронуться к еде. Сейчас же она в мгновение ока расправилась с содержимым тарелки. "Я не отвечаю на звонки", сказал Логан, отправляя сочную клубнику в рот, когда зазвонил телефон. Секретарша взяла трубку. "Прошу прощения, Денни, но мне нужно переодеться". К пресс-конференции он успел надеть пиджак и галстук. Должно быть, эти предметы одежды были у него в машине. Что ты наденешь? Может, мне тоже следует переодеться? Если тебе в этом удобно, оставайся как есть. А я надену джинсы. Поскольку Чарли приглашает к себе домой, я больше чем уверен, что он будет в джинсах. и мне не улыбается лететь в самолёте в костюме. Да к тому же, они и вряд ли обратят внимание на то, как я буду одет. Логан любовно оглядел Дени. А ты выглядишь славно. Денис смущённо отвела взор. Спасибо. Дени удивилась, когда он стал перед ней на колене, заставляя посмотреть ему в глаза. «Ты и в самом деле хорошо э, чувствуешь себя, Дэнни?» Он говорил это явно с болью в сердце. «Мы можем отказаться от визита даже сейчас. Стоит тебе сказать одно слово». Во взгляде его Дэнни прочитала страдания и раскаяния. И ей вдруг захотелось потрепать его по щеке. Однако она этого не сделала. Лив покачала головой и выдавила слабую улыбку. Уверяю тебя, я чувствую себя отлично, Логан.